Борис Романовский Король масок Книга шестая Пролог «Приветствую вас, друзья мои!» Фокусник на экране печально улыбнулся. «Как у вас дела? Все хорошо?» Он немного помолчал, словно и правда ждал ответа. Затем, не дождавшись, вздохнул и продолжил. «А вот у мне скучно, если честно. «Я смог украсть символ нашей страны, статую первого мага, и сделал это прямо из подноса Совета Десяти». Десятки гранд-мага удежурили на площади объединения. «Как же они страстно желали меня поймать!» «Но ведь это невозможно. Я украл статую, а потом вернул ее. Вы сами все это знаете». Фокусник грустно улыбнулся и меланхолично посмотрел куда-то вдаль. Прошло секунд тридцать. Непростительная пауза для любого блогера, который не желает потерять внимание зрителей. Только вот вряд ли хоть один зритель из-за этой паузы решит выключить видео фокусника. Скорее ощутит небольшое раздражение. «Так вот...» Фокусник вновь посмотрел в камеру. Я долго думал, что мне украсть на этот раз, как мне переплюнуть собственное достижение, как доказать самому себе, что нет никого в мире лучше меня. И я решил. Фокусник потер кончик своего цилиндра, скромно улыбнулся и закончил. «Я сворую один город». Он исчезнет с карты страны со всеми жителями. Думаю, даже для меня это будет не так просто. Экран потемнел, видеозапись завершилась.